5. Еол сказал правду, с рассветом не рассвело. Однако стало все-таки посветлее, как будто солнце взошло, но его не было видно из-за густых темных туч. Снег падать не спешил, словно весь высыпался накануне. С севера, нерукотворной городьбой, деревню окружали невысокие черные скалы. Миновав их, Путники вышли на белоснежную пустошь, омываемую ледяным северным морем. Уступчатые гряды и холмы из снега поднимались из нее точно обледенелые останки чьих-то исполинских тел. «Здесь мы обычно рыбачим», — проговорил Рорк. Путники огляделись. Прибрежные земли были совершенно пусты. «Птиц не видно», — хмуро заметил Йоул. «Странно это. Может, их разогнала непогода?» предположил Мар. Рорк пожал плечами. «Да кто его знает, но на медниму тут все исходили вдоль и поперек». «Чудно», — отозвался Угой. «Исходим снова». И уверенно двинулся вперед. Они изучали пустошь медленно и дотошно. Заглянули за каждый холм, осмотрели дрейфующие льды, насколько хватало глаз. Никого. Только жгучий холод и мертвенная тишь. С восточной стороны — Темнели частые белые пики. А там что? спросил Годор. Бесконечные льды, ответил Рорк. Как далеко тянутся, никому не ведомо. От того и название. Звери туда не заходят, мы обычно тоже. Не мудрено потеряться. Надо проверить, уверенно сказал Угой. На что? Рорк скрестил на груди руки. С чего им туда отправиться? Не знаю, пожал плечами тот. Может, спрятаться хотели. «А чего?» — нахмурился оборотень. «Хотя бы от непогоды», — ответил Намоэт и, пропустив мимо ушей недовольное ворчание Рорга, двинулся вперед. Остальным не осталось ничего иного, как последовать за ним. Гадор обернулся к Харпе. «Не помешало бы путь помечать, чтобы не потеряться?» «Легко», — Белозуба улыбнулась-то и играючи вспорола когтями лед. Льды громоздились над путниками, подобно древним полуразрушенным строениям. Ледяные башни, мосты, арки — все это напоминало некий странный ледяной город по неведомой причине покинутый обитателями много лет тому назад. Кривые улицы множились, сходясь в не менее кривых перекрестках. Нужно разделиться, сказал Угой. Эдак мы бесконечно будем тут бродить. Неплохая идея, ответил Годор. «Мы втроем, — он указал на Хейту и Мара, — заберем влево. Вы тогда вправо», — кивнул он Харпе и Брону. «Хорошо», — согласился Угой, — «а мы пойдем прямо, как и шли». «Иди с оборотнями», — ответил ему Рорк, — «я за двоих сойду». Угой пораздумал и кивнул. «Ладно, идем осторожно, глядим в оба». «Как далеко идти?» — вопросил Брон. «Пока не найдем», — ответил тот и двинулся вперед. Снег сипло хрустел под ногами, ледяной воздух обжигал лица. Проходы то теснились, грозя сдавить путников железными тисками, то расходились вширь, пугая безмолвием и белизной. Угой шел первым. Время от времени он останавливался и выкрикивал имена пропавших на моэтов, но ответом ему всякий раз была мертвенная тишина. Хар пошла следом. Один раз ей даже удалось вскарабкаться на высокий ледяной уступ, и она долго простояла на нем, вглядываясь вдаль. «Никого», — наконец, с досадой изрекла она. «Эти бесконечные льды и впрямь тянутся до самого горизонта». Брон замыкал ход. Оборотень старательно принюхивался, надеясь учуять на маэтов, но тщетно. Пахло только холодом, тот упрямо лез в нос и сбивал с толку. Брон приникал к каждой льдине. Обнюхивал каждый выступ, порой припадал к земле, но чуял лишь своих спутников. Вдруг он замер, втянул воздух, покрутил головой. «Эй, ты чего?» — недоуменно поглядела на него Харпа. Оборотень не ответил, лишь свернул в очередной ледяной проулок и продолжил медленно идти, пригибаясь к земле. Харпа свиснула на моету. Через некоторое время Брон замедлил шаг, присел и стал рыться в снегу. Вскоре он извлек из него темный кожаный мешок, молча протянул Угою. Тот от волнения изменился в лице. «Наш мешок, на Брон снова запустил руку в снег. Угой принялся лихорадочно копаться в мешке. Лицо мужчины приняло озабоченное выражение. «Ничего не пойму», — пробормотал он. «В чем дело?» — вскинула брови Харпа. «В мешке теплая одежда и еда», — пояснил он и все, что нужно, чтобы зажечь светильник. Со всем этим можно продержаться на морозе не один день. Возвел ледяной дом, хотя к чему возводить? Нам по пути попадались столько ледяных гротов, где можно легко укрыться от снега и ветра. Зачем было выбрасывать эти вещи?» «Это не все», — обронил Брон. В руке у него лежало тяжелое заледенелое копье. Угой принял его. На лице его читалось глубочайшее недоумение. «Что могло заставить на Маэтов бросить копье, верную защиту от любой напасти?» — оторопело проговорил он. Все трое переглянулись. Ответа ни у кого не нашлось. Рорк шел уверенно и быстро. Затею с поисками он считал совершенно бессмысленной. Ему не терпелось покончить с ней и отправиться назад. «Да и ради кого стараться-то?» — размышлял он. Каких-то жалких чужаков. Людей Рорк всегда недолюбливал и не понимал приязни, что питал к ним его старший брат, но перечить тому не смел, потому, стиснув зубы, Рорк продолжал двигаться вперед. Время от времени он втягивал носом морозный воздух в надежде учуять людей, живых или замерзших, но воздух молчал. Молчали льды, молчали снега, молчало низкое небо, затянутое серой пеленой. Казалось, за всю свою жизнь Рорк не слышал такой жестокой, такой удушающей тишины. Еол шел следом. Он цепко осматривал все вокруг. Каждый грот, каждый уступ, каждую расселину. Сердце его взволнованно билось. Шутка ли? Увидеть селение медведей-оборотней своими глазами, сидеть с ними за одним столом, а теперь вместе искать пропавших сородичей. В деревне ему потом прохода не дадут, засыплют вопросами. Внезапно ел замер и пристально пригляделся. Ему что-то почудилось в полумраке. Сердце его помимо воли сжал страх. Но вокруг были только льды, величественные, безмолвные, точно могучие великаны, заколдованные чем то темным волшебством. Подумалось, наверное, это ветер налетел, сбил с уступа сыпучий снег, Йол вздохнул, развернулся и заспешил вслед за Рорком, и не увидел уже, как за его спиной, словно из ниоткуда, бесшумно возникла чья-то огромная серая тень. Очередной проход оказался настолько широким, что все трое — Гедорхи и Таймар могли свободно идти по нему рядом, а не друг за другом, как прежде. Сумрак густел, льды дышали холодом и равнодушием, Хейт умучила неведомое до да толи чувство собственной бесполезности и беспомощности. У нее не было острого зрения, нюха, слуха или охотничьего чутья, как у ее спутников. Поэтому она просто шагала, уныло взирая по сторонам. Однако вскоре прежние чувства отступили, сердце затрепетало от волнения. Необъяснимая, гнетущая тревога обуяла все ее существо. Сперва Хейта подумала — Это место так подействовало на нее, его цепенящий холод и грозное нагромождение изо льда. Но потом поняла, дело вовсе не в этом, воздух вокруг вдруг налился немой угрозой, и без того тягостная тишина сделалась мучительной, и каждое движение, казалось, давалось невыносимым, нечеловеческим трудом. Прекрасно осознавая, что должна что-нибудь сказать, Хейта резко остановилась и выдохнула. «Что-то не так. Здесь что-то не так». Годор устремил на нее озабоченный взгляд. «О чем это ты?» «Не знаю», — в сомнении ответила Хейта, но почти тут же решительно добавила. «Опасность. Нам всем угрожает опасность». Мар и Годор разом подобрались. Упырь покрутил головой и принюхался. «Как-то странно тут пахнет», — пробормотал он. «Вроде как...» «Кровью», — закончил за него Гедор. Мар и Хейта разом посмотрели на следопыта. Гедор же мрачно глядел себе под ноги. Последний след, оставленный им, был угрожающе красным. Под тонким слоем снега темнела заледенелая кровь. И тут мертвенную тишину разорвал истошный вопль. Путники буквально онемели. Он прокатился по округе, разбиваясь о льды, неистовый, утробный, обезумевший, а потом оборвался. И снова стало угрожающе тихо. Все трое точно очнулись от сна и, не сговариваясь, разом бросились назад. Они вылетели на широкий ледяной проулок одновременно. С одной стороны Годор, Хейта и Мар, с другой — Угой, Харпа и Брон. И тут же встали, как вкопанные. Хейта истошно вскрикнула. На лицах остальных явно читался невыразимый ужас. На льду, во весь исполинский рост, растянулся Рорк. Могучее тело его было почти разорвано на двое. Местами торчали раздробленные кости, и повсюду, куда ни глянь, кровь. Густая, бурая, она залила светлую оленью шкуру и теперь медленно расползалась в стороны, яростно вгрызаясь в белоснежный лед. Внезапно несчастный издал слабый протяжный стон. Все разом подались вперед. «Он еще жив!» — воскликнул Гедор. «Хейта, сможешь ему помочь?» Бледная, как смерть девушка, неуверенно приблизилась к оборотню. «Боюсь, я тут ничем уже не смогу», Сбивчиво проговорила она. Марс хватился за голову, его изумрудные глаза переполнились отчаянием. «Может, хотя бы попытаешься?» — выдавил он. Хейта приблизилась к Роргу, опустилась на лед. Лицо оборотня было совсем белым, застывшие глаза бессмысленно глядели в пустоту. Девушка воздела над ним дрожащие ладони и настороженно замерла. Вдруг жесткие пальцы оборотня, мокрые и липкие от крови, впились ей в руку. Бледные губы пошевелились. «Зот! Гурох!» — хрипло выдохнул он. Пальцы его разжались, безвольно повисла могучая рука, и навеки застыли цепкие черные глаза. Оборотень Рорк был мертв. Какое-то время царила оцепенелая тишина. Потом Хейта пошевелилась и медленно поднялась с колен. В глазах ее стояли слезы и боль. «Что он сказал?» — спросил Годор. Зодгурох. Гурох», — точно во сне повторила она. «Но что это значит?» — нетерпеливо воскликнул Мар. «Белый ужас», — внезапно ответил Захей Таукой. «И что это значит?» — оглядел спутников Брон. Все молчали, мрачно потупив взоры. «Спросим в деревне, когда вернемся». — рассудила Харпа. Угой вдруг вскинулся, закрутился на месте и отчаянно вскричал. «Еол! Где Еол?» Остальные тоже ищуще огляделись. Глаза всех были полны безотчетной тревоги. Молодого Намаэта нигде не было. «Это ведь он!» — кричал они Рорг, — тихо заметил Брон. «Знаю!» — яростно огрызнулся Угой. Они бросились в рассыпную с криками. «Еол!» «Еол!» Но ответом им была тишина. А потом вдруг раздался надтреснутый голос Годора. «Сюда!» Путники бросились проулком и, вылетев на широкую проплешину, тотчас замерли, словно пораженные громом. На ней не оказалось ничего, кроме крови. Огромной темной лужи крови точно здесь распотрошили свинью. Местами она уже успела заледенеть. Угой шагнул вперед пошатнулся и хрипло выдохнул. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Намаэт рухнул на колени, точно подстреленный. На лицо его было страшно смотреть. Его исказила гримаса ужаса и муки. Как блаженный, Угой припал к окровавленному льду и принялся лихорадочно ощупывать его пальцами, не переставая шептать. «Нет! Не может быть! Не может!» Внезапно он с отчаянной надеждой поглядел на спутников. Вдруг это вовсе не его кровь, а того, кто напал на них, какого-нибудь зверя? Мар приблизился, опустился на лед, принюхался и вздохнул, избегая глядеть Угою в глаза. Это, несомненно, кровь человека. Что сделалось с Угоем при этих словах? Он схватился за голову, потом закрыл ладонями лицо и затих. Только плечи время от времени вздрагивали. Суровый намоэт горько плакал. Брон подошел к Гедору и тихо проговорил. «Мы знать не знаем, что за чудовище сотворило такое, и понятия не имеем, как его одолеть. Нам надо убираться отсюда, пока оно не вернулось». Гедор кивнул. «Правда твоя, но сперва надо забрать тело Рорка». Мар с жалостью покосился на Угоя, прошептал: "А с ним что делать будем?" Хейта положила руку упрю на плечо. "Я о нем позабочусь." Мар недоверчиво прищурился. "Что ты задумала?" "Ничего такого," ответила девушка. "Немного волшебства, больно время унять, немного слов, разум утешить. А вы идите, позаботьтесь лучше." Голос ее предательски дрогнул. "Арорги." Путники нырнули в ледяной коридор один за другим. Напоследок Гедор оглянулся. Хейта сидела подле безутешного угоя на коленях, рука ее лежала на плече Намаэта, совсем как Давича, на плече Мара. Но в этот раз она слабо светилась. Снег уже начал присыпать тело Рорга, точно торопясь скрыть следы недавнего злодеяния. Путники сгрудились рядом с ним в мрачном молчании. «Но как мы его заберем?» — выразил общую мысль Мар. «Не имею понятия», — покачал головой Гедор. «Мы с Маром понесем его по очереди», — решительно сказал Брон. Упырь в сомнении сдвинул брови. «Ну, не знаю, Рорк даже по меркам медведей-оборотней был великаном». «Ничего», — невозмутимо отозвался Брон. «Я оборотень, ты упырь, а вось пупки не развяжутся». Мар вздохнул. «Но должен же быть еще способ. «Соорудим носилки!» — прозвучало у них за спиной. Путники разом обернулись. Угой был все еще мрачен, как небо перед проливным дождем, но безумие и отчаяние в его глазах немного развеялись. В руках его был тяжелый мешок, который Давича нашел брон. «Тут все для этого есть!» — Угой бросил мешок на лед. Шкуры, веревки. Он извлек из-за спины сперва свое копье, потом то, что откопал брон. «Свяжем копья, застелим шкурами, вот носилки и готовы». Гадур мельком глянул на Хейту, стоявшую в сторонке, и незаметно кивнул ей в знак одобрения. «Дело, говоришь», — сказал он, — «за работу». Все засуетились, трудились, не покладая рук. Никто не горел желанием дождаться возвращения неведомого чудовища. И вскоре носилки были готовы. Брон и Мар водрузили на них тело Рорка. Харпа прикрыла его оленьей шкурой, и путники спешно двинулись вперед.